Глава шестая. Крепкая хватка страны. Пришел сентябрь, а с ним и ливнище. Хутаренин Лауси ползает холодными коленями по крыше своего дома, пытаясь наладить пузырь в окошке. По нему вода льет прямо на кровати, на женщин и детей. И одновременно уже в который раз, пробуя закончить строфу, которую начал сочинять летом, «Как странно, что у меня так плохо получается». Возмещай, обещай, оповещай. Вычищай. Черт раздери, какие-нибудь еще рифмы напрощай бывают? А может, ну ее, эту первую часть проклятую, проще новую сочинить? Нет, это было бы ниже его достоинства. А может, в этом стихоплетном запоре есть свой смысл? Может, мальчик где-нибудь живой, хочет жить и того не дает мне сочинить про него эпитафию? И в самый разгар этих набрягших от дождя Дум на хутор занесло гостя. Во двор въехал преподобный Ауртни на рыже-пятнистом коне в сопровождении мальчишки-подростка на уставшей от подъема серой лошаденки. Экипированы они были хорошо, да промокли изрядно. На пастыре была широкополая шляпа и модное пальто. Лауси увидел, что мальчишка был никто иной, как Магнус по прозвищу Пустолодочный. Три года назад его принесло на косу штормом в лодке, которую все считали пустой, пока паренек не встал с ее дна. С тех пор он жил в мадамином доме, волосы у него были льдисто-белые, а брови инистые. Как гласило предание, он три недели пролежал на морской льдине, а лицо всегда красное, толстощекое. Лауси поспешно закончил шпаклевать вокруг конструкции из пузыря особой смесью земли с навозом, затем подложил туда дерн и быстро вымыл руки о мокрую траву на крыше, а потом легко соскочил с нее вниз. Пастор со светской медлительностью спешился, и пока мальчишка занимался лошадьми, стал здороваться с хозяином хутора. Их рукопожатие было холодным и мокрым, приправленным парой комков земли с примесью навоза, а также оно было сукубо-исландским, в том смысле, что ничего не означало. Хуторянин не питал никакого почтения к пастору, а пастор — к собственной должности. Здесь всего-навсего сошлись две белые игральные кости, которые жизнь забросила слишком далеко от своего центра, и они упали в этом суровом фьорде, и на одной выпало 6, а на другой — один. И они безропотно повиновались такому раскладу и поэтому пожали друг другу руки. Два исланца, у которых не было выбора. Светский человек, никогда не путешествовавший по свету, и поэт, вынужденный чинить крыши и сколачивать не строчки, о доски. Рука руку жала, а страна их мертвой хваткой держала. Но, несмотря на разницу между числами шесть и один, Именно этих жителей Гюльфьорда можно было больше других назвать коллегами, ведь оба они были людьми духа. Преподобный Аортни прибыл в Нижний обвал во время своего ежегодного объезда хуторов, и Лауси провел его к своим женщинам в темную хижину, быстро посмотрел на потолок, ага, течь поменьше стала. А потом вынул из щели над супружеской кроватью специальную пасторскую тарелку, сдул с нее землю и пыль, и несколько раз обтер оправу правую ягодицу. Пастор с удивлением посмотрел на эти манипуляции, а затем на заднюю часть штанов хозяина, после того, как тот подал ему тарелку. Ну, в общем, не такие уж и грязные. «Вы нас совсем врасплох захватили. Я даже не знаю, найдутся ли у нас лакомства для человека, обученного богословию. Не беспокойтесь, мы едем в сегельнесса. Там нас так угощали. Мы в седло без посторонней помощи едва влезли». Я насчитал, что мой помощник съел шестнадцать оладий». Мальчишка, притулившийся на краю кровати, рассмеялся носом, красный как рак, а вместо десен — оладьевое тесто. Все сегель народ не бедствует. Море им каждый день приносит по целому лесу», — сказал хозяин обвала, вынимая табакерку, и с легким удивлением добавил. «А вы через мертвяцкие обвалы верхом проехали?» «Да, но больше не станем». Я пока не все знаю в этом фьорде. Лошадей полпути пришлось вести в поводу. а тот я смотрю, у них копыта скосогорились. Лауси предложил гостям табака, от которого они отказались, после чего сам всосал понюшку в свою ноздрю с тыльной стороны правой ладони со смачным звуком. Хозяйка Сайберг ринулась в кухню за кофе, а ее мать Грандвер неподвижно сидела, только спицы в руках шевелились. Чтобы остановить эту вечную вязальную машину, одного пасторского визита было недостаточно. И все же старушка подняла прозрачные глаза на пастора и вдруг напомнила ему женщину, которая сидит в поезде и провожает глазами еще одну проносящуюся мимо деревню. Она их явно немало перевидала, этих преподобных. «Мы ненадолго», — объявил Ауртни, будто принял ее послание. Он сидел на кровати напротив вязальной машины, рядом с Магнусом, Отложил тарелку, достал книгу и поднес ее к столбику мелкой мороси, исходящей из только что починенного оконца, в крыше. Итак, посмотрим. Сигерлаус, Фридриксон, Сайбьерк, Сигертоура, Сигмансдоттер, Грандверг Гвюдмансдоттер и лаус Сигерлаусдоттер. И, малыши, это у нас Хельга и Бальдюр. Дети Йонса. Нет, Йонса Грянулась неулейк, которая сидела на передней кровати и вязала красно-коричневый носок. Спицы в ее руках ходили так быстро, что, казалось, носок вползает к ней на колени с той же скоростью, с какой в мир вползает младенец. Дочка Хельга стояла у переднего столбика кровати и таращилась, а щеки у нее были морозно-алые. То на мать, то на пастора, словно ощущала, что ее мать не способна понять такого шикарного господина. Преподобный Ауртни... Коротко усмехнулся, а затем продолжил с ласковой безучастностью. «Да, ее у нас А добавочный ребенок по-прежнему пропавший без вести?» Это было точно нож в спину Лауси, который склонился, подставляя живописный жестяной чайник под невидимую течь над средней кроватью в Бодстове между дочерью и пастором. Холодный чиновничий тон и слово «добавочный» пронзили ему сердце. Хуторянин стихоплет оставил чайник у прикроватного столба, и повернулся. «Это Вагесте?» Стоило ему назвать имя мальчика, как капля с протекающего потолка с грохотом обрушилась в темную пустоту жестяного чайника. С таким звуком одинокая слеза падает с большой высоты на самое дно печали. «Нет, он... он...» Больше Лауси не смог произнести ни слова. Он сник на кровати прямо под источником света. Тут обрушилась другая капля из того места, где был натянут пузырь, и упала на голову хозяину, чуть спереди от макушки, а затем стекла на лоб, коричневая, хорошо заметная, в белоснежных прядях. Он стер ее узловатой костлявой рукой, которая, казалась так и застыла в жести рукопожатия. Пастор Ауртни замер с карандашом наперевес, ожидая, пока из тела Лауси не улетучится большая часть горя. Ждать ему пришлось чуть дольше, чем он думал. Потерять ребенка — это плохо. Потерять чужого ребенка — хуже. А самое худшее — потерять ребенка сгинувших родителей.